Река Нестос защищала город топер с трех сторон. Крутые берега, еще более поднятые крепостной стеной, не давали подойти к топеру от реки. С севера город укрывала стена в шесть человеческих ростов, усиленная рвом. Спешанные сотни крука и мала осаждали город, втянувшиеся в стены, закрывшие ворота, изготовившиеся защищаться до последней капли крови, капли воды и куска хлеба. Мимо Топера пролегла имперская дорога, соединявшая Византию с Македонией, Эпиром, Элладой. Государственная почта, гонцы которой пользовались подставами и одолевали путь от столицы до Топера за три дня, а от Юстинианополя за один, давно известила префекта Акинфия о вторжении варваров. Более 20 дней тому назад пришло сообщение о разрушении варварами крепости Нови-Юстинианы. В течение жизни трех или четырех поколений никакие варвары не появлялись вблизи Топера, поэтому здесь никого не волновало обычное вторжение во Фракию. Страх за себя возник после разгрома легиона, обнажившего дорогу через Юстинианополь. Положились на Дзурульскую конницу. Погибла и она. Надеялись, что варвары пойдут к Византии. Почта перестала работать. Топер ничего не знал до появления первых беглецов. Варвары уже приближались к устью гебра. На серой пыльной стене было многолюдно. Под котлами, большими, глубокими, но еще холодными, были разложены костры. Заготовили и камни. Иногда вниз валились полена или обломок камня весом в два десятка фунтов, сброшенные в давки. Такая сила против кучки варваров. А может быть, снизу грозят и не варвары? Но обнаглевшие скамары Топер жаловался на осаду голосами тысячи тысяч животных. Ржали лошади, блеяли овцы. Гневный рев быка не мог заглушить горестное мычание коров. Как сговорившись, все сразу задыхаясь и спеша вопили ослы: "Не город, загон для скота. Не только для скота, загон и для людей, как каждый город империи." подданные которой привыкли сбиваться за стены. Страх перед варварами загнал в топер тех, кто не смог или побоялся уйти в горы. В городе можно было найти и фракийца в сусте Гебра, и македонца, прибежавшего навстречу варварам из-за древней границы между Македонией и Фракией. Беглецы стояли лагерем на всех улицах, всех площадях. Домовладельцы, Сдавали в прибыльную аренду каждый локоть двора и сада, брали за право черпать воду из колодца, разводить огонь, пользоваться нечистыми местами, латринами. Сколько подданных сейчас в топере? В первый день префект Акинфи велел стражу у ворот считать прибывающих. Легионеры сбились, префект не настаивал. Безоружность подданных делала их легкой жертвой скамаров-людокрадов, похищавших сколько-нибудь состоятельных для выкупа. Уже давно города-крепости вобрали окружные землевладельцев. В селениях распоряжались наемные управители, доходы падали, хозяина не заменишь. Спасая себя, управители бежали в топер. Отвечая по договорам найма, составленным нотариями, своим телом и его свободой, задоверенное их распоряжению хозяйское имущество, управители старались спасти запасы, Пригнали скот, рабов. В город вдавливались груженные телеги, шумные стада и молчаливые толпы двуногих животных, без которых земельная собственность не имела цены. Явились рабы империи, колоны со своими рабами. Сбегались даже сервы и приписные к земле. Варвары не разбираются между подданными. Еще никто не видел вторгнувшихся скифов. Утверждали, что они обладают исполинским ростом, зубами людоедов и бесчисленны, как зимние волки. Ворота закрылись, опоздавшие умоляли впустить их. Стража пользовалась случаем, приоткрывая створки за деньги. Наконец, явились и варвары. Издали с высоты стены башен, они казались обыкновенными людьми даже мельче. Их сосчитали, оказалось их немного. Не мириады, как передавали раньше, но сотен двенадцать или меньше. Пробыв под городом не более половины дня, скифы ушли. Префект не решился сразу открыть ворота. Появились пешие варвары. Остерегаясь известного коварства славянских скифов, Акинфи решил выждать. Шел четвертый день осады. Кучка пеших варваров на немом языке жестов выражала осажденным свое презрение. Несколько городских куртизанок, исправных налогоплательщиц, с общего одобрения издевались над скифами, показывая им со стены части тела, обычно скрываемые от глаз. Несомненно, оскорбление достигло цели, и дикие варвары были жестоко унижены. Затем префект приказал водрузить на стене виселицу. За неимением в топере пленных из числа ныне вторгнувшихся варваров вздернули девятерых преступников из числа заключенных в городской тюрьме злостных неплательщиков налогов. Логофет Топера Гордий, человек образованный, произнес двустише из Гомера. «Петлей шею стянули, и смерть их быстро постигла, немного подергав ногами, все разом утихли». Варвары же были испуганы, они метались, размахивали оружием и нечто кричали, постигая силу империи. Затем городские каластосы-палачи на виду у варваров принялись рубить ноги, руки и головы у других, обреченных быть казнимыми для общей пользы. Обрубки сбрасывались вниз, стену залило кровью. Казни вызвали у осажденных необычайный подъем духа, а варвары были охвачены ужасом. Они, жалкая кучка пеших разбойников, отставшие от своих по варварской глупости, отступали и отступали по широкой дороге, которая, уходя от города на северо-восток, вела вдоль предгорий Родопов к устью Гебра. По ней они пришли, по ней думали исчезнуть безнаказанно.